Глава двенадцатая. Эскулап и Меркурий. Оставим друзей в гостинице Рок изобилия, куда, если читатели помнят, ш и к о водил своего приятеля не иначе как с намерениями, важность которых последний и не подозревал, и возвратимся к Мансаро, которого несли в закрытых носилках по парижской дороге, и к Бюси, с выехавшему из Анжера вслед за раненым. Саднику не трудно догнать идущих пешком, но ему трудно не перегнать их, что и случилось с Бюси. с Был конец мая, было жарко, особенно около полудня, а потому м а н с а р о приказал остановиться в маленьком лесочке в стороне от дороги. Так как он желал, чтобы герцог Анжуйский узнал как можно позже о его отъезде, то и приказал всем войти в ч а щ у леса и не показываться на дороге. Из Меридора была взята провизия, и они могли пообедать, не заходя в гостиницу. В это время проехал Бюсси. Он везде интересовался и до Дюртальского селения получал удовлетворительные ответы. И так, будучи убежден, что скоро догонит Диану, он ехал шагом и на каждом холмике поднимался на стременах, смотря вдаль, не увидит ли путешественников, за которыми ехал. Но вопреки своему ожиданию, он вдруг потерял след их. Никто не видел таких путешественников, каких он о п и с ы в а л и, прибыв в Лафлеш, Бюси с убедился, что перегнал их. Тогда он вспомнил маленький лесок, мимо которого проезжал и перед которым лошадь его заржала на дуф ноздре. Бюси с остановился в самой неказистой корчме и, убедившись, что лошадь его будет хорошо накормлена, сел к окну, спрятавшись, однако за лоскут холста, служивший занавеской. б и с с и потому выбрал эту к о р ч м у что она находилась прямо против лучшей гостиницы города, в которой, как он думал, непременно остановится граф Мансаро. Он не ошибся. В четвертом часу по полудни прискакал слуга и вошел в гостиницу. Полчаса спустя показались путешественники. Слуге было поручено найти насильщиков для смены, хотя Мансаро был слишком ревнив, но вместе с тем он был и щедр, а потому в охотниках нести его не было недостатка. Граф, графиня, Реми и Гертруда вошли в гостиницу. Диана вошла последняя, и Бюсси заметил, что она осматривалась с беспокойством. Он хотел было показаться, но удержался. Неосторожность могла испортить все дело. Наступил вечер. Бюсси надеялся, что Реми выйдет или что Диана покажется у окна, а потому закутался в плащ и вышел на улицу. Он прождал до девяти часов. В это время слуга вышел. Пять минут спустя восемь человек подошли к двери гостиницы. Четверо из них вошли в дом. О, подумал Бисси, неужели они будут путешествовать и ночью? Это было бы прекрасно. Действительно, все подтверждало это предположение. Ночь была теплая, небо усеяно звездами, весенний ветерок нежный и ароматный освежал воздух. Насилки показались в дверях. Потом из ворот выехали Диана, Реми и Гертруда. Диана опять стала осматриваться, но граф позвал ее, и она должна была приблизиться к н о с и л к а м Четверо сменных насильщиков зажгли факелы и пошли по сторонам дороги. Прекрасно, подумал Бюси, с я сам не мог бы распорядиться лучше. Он воротился в к о р ч м у оседлал свою лошадь и поехал за путешественниками. Факелы указывали ему дорогу. Мансарони отпускал Диану от себя ни на минуту. Он разговаривал с ней. Приглашение герцога в оранжерею служило поводом неистощимых комментариев и ядовитых вопросов. р е м и и Гертруда дулись друг на друга, или лучше сказать, Рами мечтал, а Гертруда дулась на Рами. Причину этого не трудно объяснить: с тех пор, как Диана полюбила б ю с и Рами не считал более нужным быть влюбленным в Гертруду. Итак, одни ссорились, другие дулись. Когда Бюсси, следовавший на значительном расстоянии от кавалькады, желая дать знать о себе молодому доктору, свистнул в серебряный свисток, которым он обыкновенно призывал своих слуг у себя дома. Свист был резкий, Реми тотчас же узнал его. Диана вздрогнула и посмотрела на доктора, который утвердительно кивнул головой. Потом Реми сзади подъехал к молодой графине и ш е п н у л ей: «Это он». «Что там?» – спросил м о н с а р о «Кто говорит с вами, графиня?» Со мной никто. Неправда. Я видел, как кто-то подъехал к вам и что-то сказал. Это был Реми, отвечала Диана. Уж не ревнуете ли вы к м о с ь е Реми? Нет. Но я люблю, чтобы говорили громко. Есть однако вещи, которых нельзя говорить громко при вас, сказала Гертруда, подоспев на помощь своей госпоже. Почему? По двум причинам. По каким? Во-первых, есть вещи вовсе не занимательные для вашего с и я т е л ь с т в а и есть другие слишком для вас занимательные. А к какому роду принадлежат вещи, о которых мосьер р м и говорил сейчас графине? К о второму. Что вам сказал Реми? Говорите, графиня, я этого требую. Я сказал, что если вы не будете вести себя как прилично больному, то умрете, не проехав одной трети дороги. при свете факелов можно было заметить смертельную бледность на лице м а н с а р о Диана задумалась и молчала. Придержите несколько вашу лошадь, шепнул р е м и Диане. Отстаньте, он догонит вас. Хотя Рами говорил шепотом, Мансоро расслышал, однако этот шепот не различив слов. Он скоро оглянулся и увидел, что Диана следовала за ним. Еще одно такое движение, сказал Рами, и вам нет спасения. С некоторого в р е м е н и Диана стала смелее. Вместе с любовью в ней родилась смелость, которую истинно любящие женщины доводят обыкновенно до безрассудства. Она п о в о р о т и л а лошадь и спокойно стала ждать. В то же мгновение р е м и с о скочил с лошади, отдал повод Гертруде и подошел к больному, чтобы занять его. Покажите пульс, сказал он. Я уверен, что у вас лихорадка. Пять минут спустя Бюсси ехал рядом с Дианой. Молодые любовники не нуждались уже в словах. Они нежно обнялись и з а б ы л и с ь в сладостном поцелуе. Бюси с первый прервал молчание. Ты видишь, сказал он, ты едешь и я за тобой. О, как я буду счастлива, Бюси, с зная, что ты со м н о ю со м н о ю днем и ночью. Но днем он увидит меня. Нет, ты будешь ехать за нами, и я одна буду тебя видеть, мой Луи. На поворотах, на пригорках я буду видеть перо на твоей шляпе, край твоего плаща. Все мне будет говорить, что ты со м н о ю что ты любишь меня. И вечером, когда синий покров опустится на землю, ты подъедешь ко мне. Мы будем вместе. О, какое счастье! Говори, говори, моя любимая, возлюбленная Диана. Ты сама не знаешь, сколько г а р м о н и и в твоем голосе. И когда мы будем ехать ночью? р э м и говорит, что это не повредит больному. Мы обнимемся, поцелуемся, и одно пожатие руки скажет тебе, что я весь день думала о тебе, о тебе одном. О как я люблю тебя, как я люблю тебя, проговорил б и с с и Мне кажется, продолжала Диана, души наши так тесно связаны, что даже в отдалении, без слов, без взглядов, мы будем понимать друг друга. Да, но видеть тебя. сжимать тебя в объятиях, о Диана, Диана. И лошади молодых людей шли рядом, а они забывали весь мир. Вдруг раздался голос, заставивший обоих вздрогнуть: Диану от страха, Бюсси от гнева. Графиня, где вы? спрашивал этот голос. Диана, где вы? Отвечайте же! Это восклицание резко прервало н о ч н у ю тишину. О, это он, это он! Я забыла о нем, проговорила Диана. Это он! О, сладкий сон, ужасное пробуждение! Послушай, говорил Бюси, с послушай, Диана, мы соединены. Скажи одно слово, и ты навсегда будешь принадлежать мне. Убежим, Диана. Посмотри, перед нами ш и р о к и й г о р и з о н т свобода, счастье. Одно слово, и мы у с к а ч е м Одно слово, и ты вечно будешь принадлежать мне. И он страстно удерживал молодую женщину. А мой отец? – спросила Диана. Когда барон узнает, как я люблю тебя? О, Луи, что ты говоришь? – сказала Диана. Ты забываешь, что он отец. Это слово заставило Бюсси прийти в себя. Приказывай, милая Диана, – отвечал он. И я повинуюсь. Послушай, – сказала она, вытянув вперед руку. Будем сильнее демона, преследующего нас. Не опасайся ничего, и ты увидишь, умею ли я любить. Нам суждено расстаться, проговорил Бесси. Графиня, графиня, продолжал кричать голос Монсоро. Отвечайте, или хоть бы мне пришлось убиться, я соскочу с проклятых насилок. Прощай, сказала Диана. Прощай. Я знаю, что он готов исполнить то, что сказал. Ты жалеешь о нем? Ревнивец, возразила Диана с очаровательным выражением голоса и прелестной улыбкой. Бюси с не удерживал ее более. В момент Диана воротилась к н о с и л к а м граф был почти в обмороке. Остановитесь, остановитесь, произносил он хриплым голосом. Марблек, кричал Бюси, с не останавливайтесь, он беснуется, а если ему надоело жить, так пускай соскочит с н о с и л о к н а с и л ь щ и к и не останавливались. Ну кого же вы зовете? – спросила Гертруда. Графиня здесь со мною, с у д а р ы н е пожалуйте сюда. У его сиятельства бред горячка. Диана вступила в круг освещенный факелами, не говоря ни слова. А, произнес м о н с а р р о з а дыхаясь. Где вы были? Где же мне быть, как не с вами? Возле меня, графиня, возле меня, не отходите от меня ни на шаг. Диане не зачем было более отставать. Она знала, что Бюси с ехал за ними, она видела его. Прибыли к месту смены насильщиков. Мансаро отдохнул несколько часов и хотел отправиться далее. Он спешил покинуть Анжер. Временами возобновлялась описанная нами сцена. Хоть бы он задохся от бешенства, ворчал Реми. Честь доктора будет спасена. Но Мансаро не задохся. Напротив, по прошествии десяти дней он прибыл в Париж почти здоровым. Рами был доктором искусным, более искусным, нежели он сам желал. В продолжении десяти дней путешествия Диане нежностью и ласками удалось смягчить самолюбие б е с с и Она уговорила его сблизиться с Мансаро и принять дружбу, которую тот предлагал ему. Предлог первого посещения был самый простой: здоровье графа. Рами лечил мужа. И носил записки жене. Эскулап и Меркурий, говорил он про себя.